Издательство Эксмо. Ширин Шафиева. Не спи под инжировым деревом. Выйдешь в город, а он встретит своей пустотой. А потом его предашь и покинешь, потому что он не родной. Даниил Гинг. Лысый брюнет. «Вы поэт?» – спросил он, улыбнувшись. Ниточка разговора завязалась. На какую же катушку она станет наматываться? «Да, поэт. Если быть поэтом, значит стремиться обрести искусство». «Вы стремились обрести искусство и обрели его?» «Ах, воли небес искусства, всего-навсего несбыточная мечта». Алоизиус Бертран. Гаспар из тьмы. Глава первая. Смерть. Шел год первой Олимпиады. До белизны отшлифованные улицы Баку заполнились туристами. Я сдался на милость жары и начал носить шорты, став таким образом частью социологического опроса, потребно ли мужчине показывать голые ноги. От создателей хита «Женились бы вы не на девственнице». Волонтеры Олимпиады постоянно принимали меня, высокого, светловолосого и короткоштанного, за иностранца и своими гигантскими Словно их кисти поразила слоновая болезнь указующими перстами из пенопласта, то и дело пытались наставить на путь истинный. Именно тогда в мою жизнь ворвался Ниази. И на этом жизнь, какой я ее знал, закончилась. При воспоминаниях о Ниази первыми приходят на ум его брови. Черные, кустистые и широкие. Они появляются из тумана памяти свободно парящими в воздухе, словно две лигатуры. над еще не начертанными нотами. Вслед за бровями выступает лоб, такой подвижный, что кажется, будто по нему бегает рябь, отчего лицо Ниязи бывает похоже на телевизионный экран, изображение на котором искажают волны помех. Когда я впервые увидел его, он был облачен в волонтерскую футболку, фиолетово-бирюзовую, знойным летом напоминающую своими цветами о северном сиянии и холодных айсбергах. Под мышками и на спине темнели мокрые пятна, почти симметричные, как чернильные пятна теста Роршаха. То, что на спине было похоже на венецианскую маску или морду козла. Неэзи много жестикулировал, чуть не задевая собеседников руками. Он пытался впарить нам билеты на пляжный волейбол, разумеется, женский. Это было первое, самое невинное проявление его неугомонной натуры, с которым я столкнулся. В голове у Ниази постоянно толпились, словно зеваки на ярмарке, разные бредовые идеи. Сам он и не думал воплощать в жизнь большинство своих проектов, зато активно подбивал других. Например, как мне рассказывал Мика, басист нашей группы, он и познакомил нас с Ниази, этот ненормальный придумал или спер у кого-то идею, не знаю, нищего для богатых. Это такой нищий попрошайка, который надевает очень дорогую, но сильно поношенную одежду и поджидает своих благодетелей у всяких там бутиков. Идея ясна, подать такому попрошайке мало было бы просто неприлично. Еще Ниязи придумал приходить в крупные банки, офисы операторов сотовой связи и им подобные богопротивные заведения, где люди вынуждены брать билет с номером и долго ждать своей очереди, чтобы их наконец соизволили принять, и продавать эти самые билеты тем, кто сильно торопится. Ну и дальше в том же духе. Ростом не неязи мне по пояс, и физиономия у него мартышичья. Сайка, правда, сказала потом, что он симпатичный. Я выразил сомнение. Легко и не слишком категорично, чтобы не показать, что я задет или там ревную. Она засмеялась и начала объяснять, что парни таких вещей не понимают. И не изи определенно типаж, нравящийся всем девушкам. если им, конечно, необходим карманный молодой человек, которого можно резко выпускать, когда надо напугать кого-то», – подумал я, но промолчал. «Подумал, но промолчал – это наиболее естественное для меня состояние. Иногда оно становится причиной многих неудобств. По-моему, он немножко похож на Колина Фаррелла», – добавила Сайка, «почему-то полная решимость переубедить меня. Можно подумать, со сосватать собралась». «Ага», Только если бы мамаша Фаррелла во время беременности всю дорогу курила, бухала и употребляла запрещенные вещества, заключил я. В общем, дело было под девичьей башней, где мы с нашей группой, квинтет Dead and Resurrection, всем слушать и трепетать, собрались, чтобы вместе решить, куда пойти. Потому что пойти в этом городе некуда, особенно если вы молоды и вас распирает от мыслей, чувств и гормонов. Мы всегда так. Сначала спорим, а в итоге идем туда, где на креслах уже навсегда остались отпечатки наших задниц. Предлагаю сделать гипсовый слепок с моего, и когда я наконец свалю отсюда в большой мир и стану богатым и знаменитым, выставлять в каком-нибудь малопосещаемом местном музее. Стоим мы и вяло перебираем возможные способы провести время. Один предлагает, все остальные отвергают. Над нашими головами с яростным писком носятся черные стрижи. Эмиль нервничает. подлетающими птицами стоять ему неуютно, он боится, что они на него накакают. Прецеденты уже были, от чего то птицы обожают помечать нашего барабанщика таким образом. Может быть их привлекают его густые кучерявые черные волосы, похожие на лобковые. Будь я птица, я бы тоже не удержался. Просто он такой невезучий человек. Готов поспорить, что у него даже туалетная бумага постоянно рвется мимо линии перфорации. стоим мы, страдаем, и вдруг какой-то прямо инфразвук на всю площадь. «Мика! Мика! Мика! Мика!» с характерной интонацией, с какой зовут, соблазняя едой, шкадливую кошку. Мы обернулись и увидели существо, обладавшее удивительно глубоким басом для такого мелкого тельца. «А, Ниази, привет!» — сказал Мика и немного виновато посмотрел на нас. «Мы не патриотичные неформалы, Критически уставились на новоприбывшего, одетого, как я уже упоминал, волонтерскую футболку. Бейджик, жизнерадостная улыбка на обровастом лице, он произвел на меня впечатление придурка. А потом просто произвел впечатление. Этот человек-катализатор, этот трикстер, перевернул мою жизнь. Я умер из-за него. Но все по порядку. Чуваки, познакомьтесь, это Ниязи, мой, а... Друг, представил нас, как мне показалось с неохотой, Мика. «Ниязи – это Джонни Эмиль Сайка». «Да-да», – перебил его Ниязи, который, помимо прочих достоинств, страдал от преждевременного словоизвержения. «У меня есть билеты на пляжный волейбол, кому надо? Последние остались, больше нигде не найдете». Моего имени в тот раз он так и не узнал. Команда начала смущенно переглядываться. «Я сохранял хладнокровие. У меня есть девушка, мне на женском волейболе делать нечего». «Такое не каждый день увидишь, последние пять мест». «У меня друзья дерутся за них, а я не хочу никого обижать. Мог бы продать кому-нибудь на стороне, чтобы они не убили друг друга, мои друзья. Вот ты, например». Ниязи пронзил мое солнечное сплетение пальцем, намереваясь взять в маркетинговую осаду. «Я ему пойду», — взвизгнула Сайка. «Ой». Ниязи умильно сложил ладошки, склонил голову на бок и уставился на нас благословляющим взглядом. «Ты его девушка? Вот ему повезло. Никакой волейбол не нужен». И он подмигнул ей не одним только глазом, но аж всей половиной лица. Я почувствовал, что моя прозрачная кожа неудержимо розовеет от злости. «Ну что, мужики, никто не берет, мне идти пора». «Я возьму». Эмиль, внезапно решившись, вытащил бумажник откуда-то из недр своего зада. Ниэзи с невозмутимым видом забрал деньги и отдал один билет. «Рад был познакомиться с вами, прекрасная леди». Эта мартышка схватила Сайку за руку и облобызала ее. Сайка захихикала, идиотка такая, будто я ей рук не целовал никогда. Ниязи обратил к нам свою спину в анималистических пятнах пота и вроде как пошел по своим делам, но потом резко обернулся и щурясь на солнце спросил, «А что это за имя такое, Сайка?» «Саялы», — ответила моя дура и обворожительно улыбнулась. «Сайка у меня красивая, как супермодель, к тому же у нее неплохой голос. Ее нежная сопрано выпивает мои брутальные...» и надо признать частенько халтурные тексты о смерти, воскрешении, борьбе и любви так торжественно и важно, что я невольно начинаю чувствовать себя очень крутым поэтом. Когда мы идем вместе по улице, держась за руки и громко переругиваясь, это когда она меня злит своей тупостью, одинокие сутулые девушки смотрят на нее с голодной ненавистью в выпученных карих глазах. У Сайки глаза светлые, почти прозрачные. Если она густо обводит их черным карандашом, становится вылитой лайкой. Когда наши отношения только зарождались, она бомбардировала меня роскошными признаниями в любви. А потом одно из них я случайно услышал в каком-то бабском фильме. Это открытие сделало меня очень бдительным, и благодаря ему я нашел еще множество фильмов, которые она цитировала. «Я стал настоящим специалистом в области мелодраматического кино, и все из-за сайки». Теперь, когда окошко нашей переписки затапливает ядовитый сироп красивых слов, я точно знаю, что это не она придумала, но ничего ей не говорю. Мне кажется, Сайкина неудержимая тяга к хаотичному цитированию нечто вроде болезни типа синдрома Туретта. Или ей страшно, что кто-то решит, будто внутри она пустая, словно оболочка с трещиной на спине, которую оставляет после себя насекомое, превращаясь из нимфы в эмага. В интернете Сайка ведет себя так же, Как минимум раз в пару дней она выкладывает в Инстаграм свое селфи. Или не селфи, а профессиональное фото, снятое другом-фотографом. Неважно, сопровожденное красивой цитатой, сюжетно никак с фотографией не связанной. Значка копирайта ясное дело не ставит. И большинство интеллектуально продвинутых индивидуумов думают, что Сайка автор сих шедевров. Меня все это бесит. Не то, что она подрабатывает фотомоделью и подписчиков у нее в пять раз больше, чем друзей. Нет. Бесит, что цитаты, черт возьми, не связаны по смыслу с фотографиями. А так меня все устраивает. Приятно видеть, что у моей девушки много поклонников. А принадлежит она только мне. Первым кандидатом в бойфренды Сейлы был Эмиль. Это он приметил ее на Фейсбук, каким-то образом напросился в друзья и вступил с ней в пространную переписку. Сайка потом показала мне ее, и мы вместе посмеялись. Вечер знакомства с Ниязи я, полупьяный, возвращался домой мимо разрушенных дореволюционных кварталов. Вытерпев полтора ужасных часа во влажном, словно тропический лес автобусе, Сайкин дом у черта на рогах, но не сопроводить ее в дороге полной похотливых сатиров обитателей общественного транспорта было бы неразумно, я насладился пустотой этой части города. Изредка, терзая улицу звуками жуткой местной пародии на музыку, Мимо меня проезжала, хромая на все четыре колеса, какая-нибудь машина, полная таких же, как я, пьяных гуляк, или ведомая нетвердой рукой одинокого ночного романтика. В общем, все было спокойно. Проходя мимо жалких остатков стен, я вспоминал. Здесь продавались старые, населенные жучками книги и жила собака. Где она теперь? А этот, в остальном ничем не примечательный дом, украшал изумительный входной портал. Весь в изящных каменных розах. Я еще думал, застану, как его сносят, обязательно деталь сопру для сестры-архитектора. Не застал. Здесь совсем недавно исторические и архитектурные памятники стояли россыпью драгоценных камней, заляпанные раковыми опухолями пристроенных балконов, утратившие свой блеск от пренебрежительного обращения, ненужные даже своим жильцам. Здесь украшал улицу четырехэтажный дом с атлантами, теперь на его месте разобьют парк с чахлыми деревьями, которые через месяц высохнут на солнце. Парк, оцепеневший от мрамора, от полированного до зеркального блеска, на такой больно смотреть летом и больно падать зимой. Я видел выброшенных на улицу атлантов. Поверженные титаны лежали навзничь, открытые жестокому солнцу и дикому ветру, но лица их оставались все такими же невозмутимыми, словно и не был разрушен небесный свод. их могучие руки все еще пребывали в напряжении, поддерживая то, что уже никогда не будет восстановлено. Потом их куда-то увезли, вероятно, на базар органов, изъятых у мертвых старых зданий. Наверное, существуют призраки снесенных домов. Идешь себе ночью в туалет в своей несуразной новостройке, нажравшись вечером какого-нибудь арбуза, и видишь, дверь не на месте, и ведет в несуществующую комнату сарочными окнами, четырехметровыми потолками и обоями в цветочек. Обои в цветочек всегда не то, чем кажутся. На таких обязательно бывает один цветок, похожий на страшное лицо, которое таращится на тебя, когда ты ложишься в постель и суешь блудливые руки под одеяло. Задумавшись об этом, во дворе моего дома, недобитого исполнительной властью старинного особняка, в известные времена расчлененного на мелкие квартирки без удобств, Я чуть было не наступил на обросившуюся мне на перерез крысу. Раньше за ними такой наглости не наблюдалось. Мне даже показалось, что ее хвост прошелся по моей обутой в белоснежную кроссовку ноге. Дворовые кошки-тунеядки бездействовали. Я осветил телефоном ветхую дощатую лестницу, которая вела на длинный общий балкон, чтобы не навернуться на кривых ступенях в темноте. И в ответ мне засверкали три инфернальных кошачьих глаза. четвертый глаз был утерян в бою дармоеды пробормотал я невольно содрогнувшись и тихо проскользнул в квартиру уже засыпая я услышал привычный скрип открывающихся створок старого платяного шкафа в моей спальне через минуту на кухне полилась вода и робко зазвенела посуда в раковине до нашей семьи здесь жила одинокая женщина которая умерла когда я еще витал развоплощенной в пространстве выбирая себе чрево Как учит Бардо Тадол, тибетская книга мертвых. Почему я не выбрал родиться где-нибудь в Швейцарии? Да так и осталась здесь, не понимая, что посторонние люди делают у нее в доме. Но каждую ночь покорно мыла за нами посуду, благодаря чему мать и сестра до сих пор не напустили на нее всяких мул и бабок. По-моему, с их стороны это подлость. Утром мама пыталась отговорить меня от запланированной поездки на дачу к Мике. Он у нас единственный, у кого есть дача, землевладелец, помещик Микаил. Моя мама никогда не может удержаться от попыток испортить мне выходные. «Ты и так не работаешь. На кой от тебе выходные?» – нудила она в это жаркое субботнее утро. «Это неправда. Я работаю. Просто я фрилансер». Но ей бесполезно объяснять. Мама думает, что если человек не сидит, скрючившись за компьютером с 9 до 6, с унизительным часовым перерывом на жалкую трапезу, он, стало быть, не работает. Все унылые отпрыски ее коллег, которыми они так гордятся, именно таким образом и существуют. Зато Мика работает, и, соответственно, на дачу его мы можем поехать только выходные. Мой голос был тверд, суров и мужественен. «Но у меня вчера было такое ужасное давление. Высокое?» – обеспокоился я. «Нет, не высокое, просто ужасное. Я решил, что с меня хватит». «У тебя есть дочь?» она все равно все выходные просидит дома. Ты это о чем?» Криплый и тихий, но уже таящий в себе угрозу голос оповестил меня о пробуждении сестры, услышавший мою последнюю реплику, которая, вне всякого сомнения, напомнила ей о том, что она никому не нужная старая дева. Ее возмездие мне сейчас было ни к чему, поэтому я подхватил гитару и выбежал из дома. Мика подобрал меня, бредущего по мертвому белокаменному зимнему саду с закинутым за спину единственным моим достоянием – гитарой. Имя ее Сиринга, и да, я выпендрежник. Плавки для пляжа я благоразумно надел под джинсы, чтобы не возиться на берегу с переодеваниями. Усевшись на переднее сиденье, я пристроил Сирингу между ног, словно карликовую виолончель. Мика был единственным из нас, кто имел не только дачу. Вообще-то две дачи, старую, которую пощадили ради прекрасного фруктового сада, и новую, с двухэтажным домом и бассейном, ну и свою собственную машину. Он сын богатеньких родителей, наш мика да и сам неплохо зарабатывает. Я всегда знал, что группа Death and Resurrection, вместе со всей ее музыкой, была для него просто развлечением, способом убедить себя и других, что он творческая личность, а в будущем он станет толстомордым мужиком без возраста. зато в костюме и на большой машине, и жена его будет скучной и корыстной. Ну а пока мне, главному, так сказать, поршню, толкающему вперед творческую жизнь нашей команды, было выгодно пользоваться мелкими удобствами, которые он предоставлял. В одной из комнат его старого дачного домика мы устроили студию звукозаписи. Вообще-то до зимы этого года студия находилась в его городской квартире. Но потом предки взбрыкнули, и нам пришлось перебраться в никому не нужный ветхий дом на даче. «Сейчас заедем за Джонни, потом за Эмилем, а потом за Сайкой», — объявил Мика. «Я с ужасом понял, что при таком раскладе Сайка будет сидеть рядом с Эмилем. Разумеется, я не опасался за свой череп, еще не потревоженный ростом рогов». Сайка отшила Эмиля давным-давно, почти сразу после того, как они начали переписываться. Но сам факт, что они будут сидеть сзади бедром к бедру, напрягал. Всю дорогу Эмиль зудел. Джонни пытался курить, неистовый ветер заталкивал дым обратно в машину. Придерживающийся здорового образа жизни Эмиль театрально кашлял. Его негодующий кашель и гневные взгляды в сторону курильщика изумительно сочетались с футболкой, на которой готическим шрифтом утверждалось, что I love violence». Эмильевская любовь к насилию вероятно, проявилась во всю свою мощь, когда он все-таки заставил Джонни избавиться от сигареты. «Эмиль, тебе надо было не в рок-группе играть, а петь в церковном хоре», не удержался я от ехидного комментария. «Пошел ты!» Кажется, моя ненависть взаимна. «У меня нет денег всю жизнь потом лечиться». «Это пока их нет, скоро будут, когда выпустим альбом». Оптимистичный, как большинство благополучных от рождения людей, Мико попытался наладить отношения в группе «Смотри на дорогу, блин!» – рявкнул Эмиль. Пару раз он звал Сайку на свидание. Она ломалась и отказывалась, а потом, когда встреча все же состоялась, он сразу проявил свои лучшие качества – занудство, необоснованное самодовольство и склонность к морализаторству. Сайка продолжила переписываться с ним, отчасти из вежливости, отчасти, по ее признанию, из надежды подобраться через него ко мне, красавцу. Однажды она выставила новые фотографии, которые делает для нее друг-фотограф. Он и правда только друг, я проверил. В шифоновом платье до пят. В тот вечер Эмиль закидал ее сообщениями, требуя объяснить, зачем такие вызывающие фотографии. «Ты что, начала новый призыв?» – написал он. «Я видел эти вызывающие фотки, они ничем не отличаются от обычных рекламных снимков из модных журналов. и сайка на них выглядит не более откровенно чем пластмассовые плечики на которых висит платье но эмиль у которого в голове варится и уже начинает подгорать межкультурная каша щел иначе тоже мне панк хренов девственник и вегетарианец дорога между четырех каменными заборами за которыми могли скрываться чиновничьи дворцы трущобы возведенные местными жителями полигоны для испытания космических ракет порталы в другие миры дорога разветвилась и истончилась как конец секущегося волоса начала кружить и петлять и превратилась в проселочную в колдобинах укутанную густой желтой пылью по обочине плелась тряся облезлым задом с хвостом улиткой собака когда мы приезжали мимо она косо поглядела на нас явно думая нехорошее мы миновали несколько заборов с надписями типа того кто мусор здесь сваливает я маму имел и мусорными кучами под ними Один раз я обернулся на старинную Волгу, пухлую и красивую, которая приткнулась у забора и была в очень запущенном состоянии. Кто-то похитил накапотного оленя. Жаль, что не я. Трясясь, мы въехали во двор дачи и остановились. Я первым вылез из машины и вдохнул загородный воздух. Кругом стояла благодатная тишина. Спрятавшись от солнца на окружающий дом веранде, опутанной виноградником, Я ждал, пока остальные насуетятся в сласть, перетаскивая вещи из багажника. Когда хибарка, построенная еще во времена Микиного прадедушки, была откупорена после нескольких холодных месяцев, изнутри потянула приятным запахом сырости и прохладным воздухом. Я вошел в дом, и на меня навалилось сонное дачное безмолвие. По стене, сосыпающейся штукатуркой, пробежала спугнутая нами ящерка. Это была настоящая традиционная Абшеронская дача с плоской крышей, маленькими темными комнатами и совершенно особенной магией лета, солнца, моря и деревьев. Граната, миндаля, инжира. мика был бы рад устроить нас в новом дачном доме, но тут я был согласен с его родителями. Правда, они считали, что новая дача для нас слишком хороша, я же решил, что она ужасна. Почти весь участок выложен уродливой плиткой, а из развлечений только кондиционированный воздух да хлорированная вода в бассейне. Мне хотелось как можно скорее оказаться на море, но остальные, с трудом проснувшиеся утром и не успевшие позавтракать, устроили возню с чайником, горячим тендиром, копченой колбастой и еще черт знает с чем. Пока они там суетились вокруг стола, мешая друг другу, я лежал на кушетке, закинув руки за голову, а друзья бросали на меня укоризненные взгляды. впрочем, не пробивавшие мою броню. Обстоятельный завтрак занял не меньше 40 минут. И когда мы вышли на дорогу к морю, солнце успело забраться довольно высоко. По словам Мики, дорога должна была за 15 минут вывести нас напрямую к дикому пляжу. Я удивился, услыхав про дикий пляж. Мне казалось, что все побережье давным-давно захвачено, нарезано на куцы нагоняющие клаустрофобию куски, перегорожено, и застроены ресторанами. Но, судя по дороге, пляж и правда мог оказаться диким. Большая часть участков были заброшены. Кое-где попадались старые полуразвалившиеся дома. На некоторых участках не было даже домов, только сорняки да крадущиеся, припадающие к земле виноградники. Через 10 минут дорогу нам куртиной перегородил чей-то забор. мика клялся, что его здесь раньше не было и по закону быть не могло. нам пришлось сделать крюк а потом и вовсе идти через один из заброшенных участков по колючкам сайка всю дорогу ныла теряла шлепанцы и просилась на руки сжалившись я посадил ее себе на закорке наконец показались шелковистые блестящие песчаные дюны поросшие серо зелеными заячьими ушами границу между дорогой и дюнами охраняли старинные останки индустриальных сооружений какие то широченные короткие трубы уложенные на манер Олимпийских колец, похожие на зловещие бетонные соты гигантских пчел-мутантов. Слева от труб лунным кратером зарылся в песок огромный метра четыре в диаметре колодец. Удивительно, но никого, кроме меня, этот колодец не заинтересовал. Они так и прошли мимо, не взглянув в его сторону, опустив головы к раскаленному песку. Я осторожно подкрался к колодцу и слегка наклонился над ним, но дна не увидел. я наклонился еще больше но дна все еще не было видно тогда собравшись духом я наклонился совсем низко и обмирая увидел далеко внизу черную воду в этой воде могло плавать все что угодно из колодца странно пахло кажется серой сайка иди сюда позвал я и эхо из колодца многократно усилило мой зов иди сюда иди сюда сайка неохотно вернулась удивляясь зачем это я остановился Я предложил ей заглянуть в колодец. Она боялась и отказывалась, но в итоге согласилась, при условии, что я подержу ее. «Ой, это жесть какая-то», — сказала Сайка, нагнувшись над этой бездной. И вдруг с ее шеи соскользнула золотая цепочка с кулоном, которую я подарил ей на Новый год, и улетела прямо в воду. То было особое украшение, заказанное мною у ювелира, замысловато переплетенные Н и С. первые буквы наших имен послышался громкий всплеск, а вслед за ним я готов поклясться что слышал его тихий смех раздавшийся из колодца сайка немедленно устроила истерику по поводу утерянного сокровища не переживай ты так утешал я ее сильно озадаченный услышанным или послышавшимся смехом куплю я тебе новую цепочку и кулон закажу еще лучше она так и дулась на меня остаток пути. Но увидев море, мы забыли и о колодце, и о цепочке, и обо всем на свете. Время до обеда пролетело приятно и незаметно. Побережье еще не успели замусорить, до такого состояния, когда некуда бывает поставить ногу. Пляжный сезон начался не так давно, да и место было не слишком посещаемым. Мы с Сайкой гуляли вдоль линии прибоя и искали в выброшенном морем мусоре отшлифованные осколки стекла. но, к сожалению, так ни одного и не нашли. Джонни курил, сколько хотел. Эмиль сильно обгорел на солнце и отказался от крема заботливой сайки, заявив, что «лучшее средство от солнечного ожога» – спирт. Со сладостным томлением я предвкушал, как этот остолоп намажется жгучим и сушающим этанолом. В общем, удачный выдался денек. Вернувшись, мы развесили свои купальные одежды на веранде для просушки – Разорвали несколько пачек чипсов, запили их пивом и сели репетировать. В шесть часов сайка похватилась, что купальник может выгореть на солнце, и отправилась спасать его. Через минуту она вернулась с растерянным лицом и без купальника. «Чуваки, наши труселя пропали. Ненавижу, когда она разговаривает так». «Что значит пропали?» — глупо спросил Эмиль. «Их нет, сами посмотрите». «Мы высыпали на веранду». Там, где должны были висеть наши плавки и купальник, осталась только виноградная лоза, и Витана имела виноватый. Першагинские фетишисты спиздили наши трусы. Джонни радостно загоготал. «Я тоже расфыркался. Ну смешно же, правда?» «У кого трусы, а у кого панталоны?» сказал я, намекая на Мику и Эмиля, которые купались в шортах до колен. «Ай да, мозги не делай, надо их найти». мика влез на невысокий забор и оглядел территорию, поворачивая голову туда-сюда, как дозорный на сторожевой башне. «Нахуй тебе?» – сварливо спросил Джонни. «Это просто шорты». «Да-да», – поддержал я лучшего друга. «Если кто-то ими соблазнился, ему же хуже». «Ну нет, я свой купальник по интернету заказывала и месяц ждала, пока придет. Здесь такие вообще не продаются. Найдите вора». «Сайка, если даже вор и оставил на земле свои следы, то мы их уже затоптали. Я вспылил, а других улик у нас нет». Джонни воспользовался драматизмом ситуации и закурил. Пуская нам в лица ультрамариновые клубы табачного дыма в духе Неонуара. Он подумал и выдал неожиданно здравую идею. «Давайте заебашим объявление и прихуярим на ворота. Не думаю, что кому-то могли понадобиться наши вещи. Что с ними делать? Трусы даже у нищей ебов есть». Продать их не получится. Это, наверное, кто-то прикалывается. Соседи. «Те соседи», — Мика махнул рукой в сторону изрядно безвкусной постройки за забором, — «не знают, что такое прикалываться. Остальных я вообще не знаю. Они вылезают только по ночам. Скажи еще только в полнолуние», — хмыкнул я. «Мы еще немного поискали по участку нашей тряпки, на тот случай, если их унес ветер, но нашли только несколько черепах, прятавшихся в винограднике». «А давайте заебашим черепаховый суп», – предложил Джонни. «Люблю моего друга за жестокость. Думаю, если бы мы застряли тут, на даче, без возможности выбраться и добыть еды, он бы запросто вскрыл этих бедняк и состряпал суп. А потом принялся бы за улиток, а потом и за нас. Первым Эмиля». Так как это казалось единственным выходом, мы все-таки написали и вывесили на ворота объявление со смиренной просьбой «вернуть похищенное». свидетельство нашего позора. Затем мы долго репетировали, несколько раз поссорились по поводу звучания, я наорал на Сайку, потому что она пела не так, как мне хотелось. Сайка расплакалась и убежала в спальню, где теснились три старые железные кровати, застеленные одеялами с запахом бараньей шерсти. Мне пришлось пойти за ней и утешать ее в прохладной, затененной комнате под низким серым потолком, до которого я мог дотянуться рукой. Работа над альбомом продолжалась до заката. Понаблюдав, как люминесцентно-оранжевое солнце проваливается за дачные заборы, мы ощутили, что питательное действие чипсов и пива закончилось и надо отправить кого-то за едой. Выбор пал на Мику, как на владельца автомобиля, и Сайку, как на единственную женщину, хотя не думаю, что она может отличить один конец скалки от другого. Пока они там шопились, Эмиль завис в телефоне. а мы с Джонни картинно уселись на заборе, поджидая супергероя, который вернет нам плавки и купальник. Завтра в энергетике будет «Уайт Пати», – просветил нас зачем-то Эмиль. «Спасибо, блядь», – желчно ответил Джонни. «А теперь избавь мой мозг от этой лишней хуйни». «И процентов сорок людей, конечно, придут не в белом», – сказал я, «и их, конечно, впустят». «Это будут чьи-то племянники», – сказал Джонни, «и чьи-то бляди». «Бля, ну и жара». Я пошел однажды на хэллоуинскую вечеринку. Это ебаный позор, конечно. У некоторых здесь лица по уебищнее маски какого-нибудь зомби. Но все равно чувствовал себя как пиздюк в костюме. Остальные без костюмов приперлись. Ты в костюме кого был? Поинтересовался Эмиль, не отрывая глаз от экрана телефона. Вампира. Да ты оригинал, подколол я его. Пошел на. Почему? Вот почему наш народ думает, что правила не для него? Останови это, я сделал серьезное лицо. Пойди завтра на эту вечеринку и покажи этим засранцам, что такое настоящий белый цвет. Я уже вижу заголовки статей. Террорист-перфекционист ворвался на white пати и расстрелял всех, кто не был в белом. Мне нравится, идея просто заебись. Только мне не из чего стрелять. Можешь взять нож, не в этом суть, главное принцип. Чувак, ты меня пугаешь, сказал Эмиль. «А ты сиди-сиди в своем телефоне, не отвлекайся», – посоветовал я. «Что ты докопался до моего телефона?» – спылил Эмиль. «Да так, ничего». Я демонически расхохотался, сполошив маленького удода, который скакал по земле и охотился на жуков-навозников. Меня развеселила одна история, которую я вдруг вспомнил, и которая, на мой взгляд, является отражением сущности не только Эмиля, но всего нашего безнадежного поколения в целом. Пришел я как-то раз к нему на работу настраивать компьютер. Надо отдать ему должное, позвал он именно меня, а мог бы кого-нибудь другого. Но он предпочел дать заработать мне, за что ему, конечно, спасибо. Ходила у них там по офису одна сотрудница. Так, ничего себе красотка. Не в моем вкусе, конечно. Роста маленького, но на каблуках. Вся такая фигуристая, с длинными распущенными волосами. В общем, понравится может, не серая мышь. Я копался в компьютере Эмиля, а он в это время в сторонке на диване в телефоне зависал. А девушка эта, которая рядом ходила, вдруг уронила что-то, прямо Эмилю под диван. Безделушку какую-то, может, сережку. Ну, она и присела на корточки чтобы ее поднять. Так как вещица укатилась далеко под диван, и ей пришлось довольно долго там рукой шарить. А юбка на ней была с запахом, который, разумеется, когда она присела, немедленно распахнулся. Все бедра у нее оголились до самых трусов, и прошло довольно много времени, прежде чем она это заметила. А Эмиль, под носом которого развернулось это эротическое шоу, продолжал тихо-мирно втыкать в экран своего смартфона. Я подумал, даже если девушка сейчас устроит здесь танцы со стриптизом, Эмиль, поглощенный лайканем фотографий, размазанных по тарелкам объедков и мутных туалетных селфи, не заметит этого. Я никогда не рассказывал Эмилю эту историю, он начал бы врать, что на самом деле все видел, просто как порядочный человек притворился, что не смотрит, дабы не смущать сотрудницу. Но я сожру свою гитару, если это действительно так. Вернулись Сайка и Мика, таща кульки с продуктами, среди них размягчившееся за время транспортировки мороженое, которое мы сразу же прикончили, потому что холодильника на даче не было. О, дивная дикость, простота, навсегда утраченная нашим временем. «Что за дьявольская жара?» – сказал я, глядя в дрожащую черную глубину фруктового сада. «Дальше вообще пиздец будет», – пессимистично заметил Джонни. «Я, когда был маленький, пустился в воспоминания Мика. Мы проводили на даче такой обряд, чтобы прохладно стало и ветер северный подул. Надо, чтобы его проводил первый ребенок в семье, я это всегда делал. И как? помогала лениво поинтересовалась Сайка. «Не помню». «Проведи его снова, вдруг подействует», предложил Эмиль. «Нихуя», категорично заявил Джонни. «А что надо делать?» спросил я. «Надо потрясти инжир за веточку и сказать заклинание». «Ну так давай», поторопил его я, потому что мне было интересно посмотреть, как Мика будет на полном серьезе совершать какой-то древний народный ритуал. «Да все это глупости, э!» «Тряси дерево, ебаный первенец», заорал Джонни. мика испуганно подскочил к ближайшему инжиру, схватился за ветвь и начал трясти, приговаривая мян анамын илькиям киям акзы-гара-тюль-киям, геловар гет хязри Я у мамы первенец, я черноротая лисичка, уйди южный ветер, приди северный». «И это все?» – разочарованно спросила Сайка. «А ты что хотела?» – ответил я. «Чтобы он зарезал петуха и умылся его кровью?» — Не знаю, я... — Колдуете? — перебил ее откуда-то с неба глубокий низкий голос. Мы все вскочили на ноги. В конус света единственного фонаря веранды вступила темная фигура, принадлежавшая Ниязи. Вдруг откуда ни возьмись, появился в рот Ебись, — тихо прокомментировал Джонни. — Чувак, — потрясенно прошептал Мика, — ты что здесь делаешь? — Я через забор перелез. У друзей на даче был. «Прекрасный вечер, господа!» «Леди?» Ниази, пользуясь нашим смятением, вызванным его внезапным появлением, снова влепил руке Сайки смачный поцелуй. «Я принес вам дары!» И он протянул нам сверток тряпья, в котором мы узнали свои плавательные одеяния. «Ты нахуя их спиздил?» Крикнул Джонни, надвигаясь на Ниази. Тот вздрогнул всем телом, словно от звука железа по стеклу, и выкрикнул. «Не смей материться при мне!» и тут же, успокоившись, спросил. «Что, смешно не было?» «Нет», — сказала Сайка. «А вот мне было», — отрезал Ниязи. «Ваше объявление на заборе — это прямо дипломатическая нота какая-то. Есть что?» «Мы в недоумении переглянулись». «Это он о еде», — пояснил Мика. Ниязи уже и сам обнаружил наш провиант и теперь жадно уничтожал его, совсем как куница в течем гнезде. «Не, ну вообще...» «Эмиль только сейчас нашел, что сказать. Мало того, что воровство, а теперь жрет нашу еду». «Друзья тебя не кормили?» – спросила Сайка. «А я про запас ем», – туманно ответил нежданный гость. Мы сгрудились вокруг шумно поедающего наши продукты Ниази, как будто бы он был потенциально опасным пришельцем, который пока вроде ведет себя дружелюбно, но от которого можно ожидать чего угодно. Во всяком случае, у меня сложилось именно такое впечатление. Поев, он довольно оглядел нас и объявил. «Теперь, когда ваши вещи так удачно вернулись к вам, можно пойти купаться». «Мы вообще-то приехали репетировать», – пробормотал я, терзаясь нехорошими предчувствиями. «Нет, я хочу купаться», – воскликнула Сайка. «Я никогда не залезала в море ночью». «В таком случае приготовься получить потрясающий опыт». Ниязи возбужденно затанцевал на месте. «Тебя твои друзья не ждут?» поинтересовался я, придав голосу как можно больше настойчивости. Ниязи посмотрел на меня, как мне показалось, с беспощадной насмешкой. «Нет, не ждут. Меня нигде не ждут». «Ты профессиональный габарга». «Да», — сказал Мика. Ниязи только хихикнул. «Габарга. Незваный гость. Пришлось мне, стиснуть зубы, натянуть на себя затвердевшие от соли и солнца плавки и повторить нелегкий путь к морю вместе с Сайкой и всеми остальными». В этот раз мы пошли в обход, чтобы избежать заброшенных участков и песчаных дюн, где в темноте вообще не пройдешь. Стараясь отвлечься от бессмысленной трескотни, которую развела моя дура на пару с ниязи, я предавался мечтаниям о том, какой закачу ей скандал, как только мы окажемся одни. Потом ко мне сбоку пристроился Мика и начал заговорщицки шептать. «Ты будь поосторожней с Ниязи, он забавный, но отмороженный на всю голову. Мы с ним однажды в аптеку зашли, маленькую такую, и там халашка такая с усами за прилавком стоит. Ниязи к этой халашке подошел и говорит, мне самым приятным вкусом презервативы нужны, какие посоветуете? О, эта тетка как орала, выгнала нас с криками, даже люди сбежались. Такой биоборчелык был. биобор Биоборчелык, позор. Я засмеялся, а Мика продолжал. Знаешь, что он однажды сделал, когда мы в Германии были? И представить себе не могу, весело ответил я. Я ему сказал, что в общественном транспорте зайцам лучше не ездить. Если поймают, будет огромный штраф. Он устроил настоящую охоту на контролёров. Целыми днями ездил на электричке, ещё и меня с собой таскал. Мы потратили кучу денег на билеты. И он их дождался, контролёров. Они вошли в вагон, и тут этот болгабак бросился бежать. Балгабак, дословно тыква, переносное значение дебил. Они, разумеется, за ним, а электричка, она же длинная. Бежит Ниязи, за ним бегут контролеры, а за ними бегу я. И когда электричка кончилась, и они его приперли к стене, и значит торжествуют, что поймали, и сейчас хорошенько его поимеют, что делает этот Ниязи? Что же делает Ниязи? Торжественно предъявляет им свой билет. В очередной раз меня разобрал смех. «Ой, блин, ну и ну, и что они сказали?» «А что они могли сказать? Человек захотел пробежаться и пробежался. Он не нарушал законы и вообще. Ты понял, да?» «Он весь такой, совсем Баждан-Хараб». «Баждан-Хараб, больной на голову». «А по-моему, это была очень удачная шутка», возразил я, внезапно проникнувшись к ней зи теплыми чувствами. «А откуда ты его, кстати, знаешь? Это мы в Кёльне на Рэве познакомились». Представь, огромное помещение, старый завод или склад, не помню. Там куча обкуренных фриков с разноцветными волосами. Вся эта толпа прыгает под музыку, а этот гагаш стоит в самом центре вот этого баса, -баса и не двигается. Гагаш, парень. баса -бас, толкотня. Я его заметил, удивился. Он вообще не вписывается. А он это, как будто почувствовал, что я на него смотрю. Повернулся и уставился на меня в ответ. Мне не по себе стало. А он подошёл и сразу со мной по-азербайджански заговорил. Сказал, что сразу по моему виду просёк, что я из Баку, и что он тоже. Странное совпадение. И как-то мы так начали общаться. Правда, после Германии я его не видел. И хорошо, что не видел. Честно, меня в нём что-то напрягает. «Да нормальный мужик, что ты?» «Может быть», – кисло ответил Мика. «Ня и ся, за сайкой смотри». «Ня и ся". «В общем, как бы то ни было». Я поглядел на нее, гладенькая и обтекаемая, как дельфин, она плескалась на мелководье, зазывая нас в море. Ниязи стащил с себя одежду, обнажив чрезвычайно волосатое тощее тело в каких-то ситцевых трусах, и шумно вбежал в воду, поднимая фонтан брызг. Море в темноте показалось мне совсем не таким веселым и приветливым, как при свете солнца. Стало заметно прохладнее, Южный ветер улегся, заколдованный инжировым обрядом. А с севера то и дело налетали порывы холодного воздуха. Я осторожно попробовал воду ногой, и она показалась мне неправдоподобно ледяной. Даже если бы сейчас ударил сорокоградусный мороз, море все равно не успело бы отдать так быстро накопленное за день тепло. Остальные ничего и не заметили. Зависть распирала меня, когда я наблюдал за их весельем в воде. После нескольких неудачных попыток присоединиться к ним, я, весь покрытый гусиной кожей, позорно замотался в полотенце и сел на колючий, как толченое стекло, песок. Взял Сайкин iphone и от нечего делать в лес свой фейсбук. Накануне я отправил запросы некоторым своим френдам, чтобы они лайкнули страничку нашей группы Death and Resurrection. Друзей было человек 40 только трое меня поддержали. и то подозреваю, потому что были поклонниками Сайки, и поклонялись они отнюдь не ее голосу. Айфон полетел на песок. Я, конечно, не ожидал, что в нашей стране жанр музыки, которую мы исполняем, будет пользоваться бешеной популярностью, и приглашений в качестве музыкантов на свадьбе я не ждал. Но некоторые могли бы лайкнуть мою страницу хотя бы из вежливости, чтобы поддержать нас. Друзья, призраки, они добавились ко мне сами, для того чтобы больше никак не проявить себя, повиснуть мертвым грузом в моем френдлисте, да периодически украшать мою ленту новостей перепостами фотографий и видео драк в автобусах, расстрелянных собак и пораженных гангреной конечностей, под которыми можно вдоволь покудахтать о том, куда катится человечество. Уже десятки тысяч лет катится, с тех пор, как появилось. Один из распространенных типажей пользователя социальных сетей – злобный комментатор, Персонаж, ужаленный в самую нежную попу своей души. Эти люди, по моему глубокому убеждению, не понаслышке знают, что такое амок. Амок – состояние неконтролируемого бешенства. Он овладевает ими всякий раз, когда они сталкиваются в интернете с уникальной и беспрецедентной, как им кажется, несправедливостью. Они начинают проклинать, угрожать, порицать и позорить провинившихся еще до того, как вникнут в суть ситуации. Хотя до вникания дела обычно и не доходит. Отплевавшись от отведенной природой им на один раз порции яда, они успокаиваются и пожинают плоды лайков и одобрительных комментариев других, так сказать, бета-комментаторов. Они искренне пытаются установить мнимую сетевую справедливость, извергая из себя потоки желчи по любому вопросу, от политики и религии до внешности местных звезд шоу-бизнеса, но на самом деле они лишь множат ненависть. Они фанаты смертной казни и самосуда. Живя в своем особом двухмерном мире, где вещи не имеют объема, а предметы для каждого его обитателя выглядят исключительно как точки или отрезки, нистовые сеятели своего мнения судят других за чувства, которых сами никогда не испытывали, за поступки, на которые сами никогда бы не отважились. Как напуганные осьминоги, они изрыгают чернильное пятно гнева и осуждения, когда происходит нечто, выходящее за грань их разумения. Взять хотя бы недавнюю историю. Юноша зарезал любимую девушку за то, что она, по велению родителей, собралась выйти замуж за своего двоюродного брата. В каком пароксизме морализаторства билась вся интернет-биомасса? Событие ничем, по сути, не примечательное, не осветили только слепые и мертвые, и обсуждение новости вылилось чуть ли не в гражданскую войну. Адепты менталитета и традиций, серые, некрасивые, забитые существа, которые, услышав слово «секс», испуганно, словно десятилетки, хихикают, оглядываясь на настоящего за ними с кошкой девятихвосткой бога, эти осудили распутную девку, имевшую наглость делать маникюр и встречаться с парнем до замужества, убита, Так ей, сама виновата. Будет для других уроком. Войны света и просвещения, те, что выглядят разнообразны и даже могут позволить себе ругаться матом, если захотят, они кричали об ущемлении прав женщин, о изменных инстинктах проклятого убийцы, о деспотичных родителях и близкородственных браках. И столкнулись два войска сечи клавиатурной, И много нервных клеток полегло в битве той, и много личностей было оскорблено. и не нашелся ни один герой, который примирил бы врагов, сказав им, о чем вы спорите, эта история стара как мир. Разбитое сердце, кинжалом пронзенное неверное возлюбленное. Когда вы читаете об этом в книгах, вы восхищаетесь, ах, какая любовь, какие страсти. Почему же, когда такие страсти происходят с вашим соседом, вы не завидуете? Вот бы меня кто-нибудь так смертельно любил. а осуждаете и препарируете эту трагичную в лучших традициях Шекспира и Проспера-Мариме историю, как в анатомическом театре. Нет, никто этого не сказал, нормальным людям не досуг лезть в скопище сознательных граждан-комментаторов. Человек определенного психического склада может получить некоторое извращенное удовольствие, перечитывая комментарии этих фурий, а больше они ни на что не годятся. У меня была пара-тройка таких в друзьях, но я их вскоре удалил, с мысленной формулировкой «завонь в сети». Со стороны моря доносились какие-то крики и русалочий хохот сайки, кажется. Ниязи швырялся комками мохнатых водорослей, похожих на снятые скальпы, в Эмиле, а тот пытался поймать его и отомстить. Мне стало совсем холодно и паршиво. Я начал представлять себе, что сайка уже бросила меня, И я распустил группу и остался один на всей земле. Никто меня не замечает. И работу тоже не предлагают. Но пожалеть себя всласть мне не дали. Ниази выбрался из моря и уселся рядом со мной. Ты чего в воду не залез? Наплавался уже днем. А что без настроения? И тут вдруг мне захотелось излить неази душу. Я вот думаю, а зачем все это? Репетиции, нервы, расходы. Кому мы нужны? Кто нас слушает? и вот слушаешь металл?» «Нет, по-моему, это не музыка, а шлак, оставшийся после извлечения полезной руды, настоящей музыки из горной породы шума», ответил Ниязи, с вызвавшей у меня зависть метафоричной витиеватостью. «Так орут, что даже слов разобрать нельзя. И вы это играете? Для кого? Кто вас тут слушает? Ты про дэтметал сейчас говоришь?» «Это там, Гроулинг. И немного смущаясь, я признался». «Мы тоже с этого начинали, но потом поменяли стиль. Сейчас у нас поет Сайка». «Хорошо поет?» «Да, а я пишу тексты и музыку». «И Мика все это спонсирует», — проницательно заметил Ниязи. «Два раза в неделю мы играем в Финниганс. Не свои песни, конечно, а всякие известные хиты». «По каким дням?» «Я хочу прийти послушать», — оживился мой собеседник. В «Среду будем, начинаем в восемь». «Окей, я приду». «Слушай, по-моему, северный ветер подул». «Наверное, обряд подействовал. Что теперь будем делать?» Сайка подошла к нам и выжила воду из своих волос прямо мне на колени. Холодно стало. «Давайте разожжем костер», — предложил Нейзи. «Из чего?» — Эмиль явно не пришел в восторг от этой идеи. «Разожжем костер из наших утраченных надежд», — сказал я. Сайка посмотрела на меня сочувствующим взглядом. Но то не было сочувствия разумного существа собрату по разуму. Скорее, это было сочувствие психически здорового человека психически нездоровому. Я всегда знал, что она для меня простовата. Ну и что? Зато красивая, да еще и страстная. И я единственный в нашей команде, у кого есть девушка. Тут есть одна дача, там пилили деревья и еще куча строительного мусора, сказал Ниази. А ты успел все участки обшарить? Джонни в восхищении поднял брови. Очевидно, невозмутимо ответил Ниази. Как-то так само собой получилось, что все мы, отчаянно хотевшие укрыться от внезапно наползшего холода в доме, покорно последовали за Ниязи, как дети города Гамельна за Крысоловым. В заборе одной из строящихся дач обнаружилась дыра, сквозь которую мы попали на участок. «Только тихо, не шумите», — скомандовал Ниязи. «Сайка, стой здесь», — приказал я, устанавливая свою возлюбленную у входа. «Давайте быстрее, холодно». Пожаловалась она своим капризным голосом, который у меня, в зависимости от настроения, вызывал то умиление, то раздражение. Сейчас я был склонен ко второму, потому что в глубине души мне хотелось разжечь огромный костер на берегу моря. И почему Сайке этого не хотелось? Оно же, черт подери, так романтично. Кроме того, костер согрел бы нас лучше, чем стены дачного домика. Словно группа диверсантов-ниндзя, мы бесшумно разбежались по разным углам участка в поисках горючего материала. Один раз Эмиль наступил на какую-то арматуру и завопил, вызвав легкий переполох с последующим словесным линчеванием. А Джонни даже ткнул его кулаком под ребра. «Я нашел большую ветвь неопознанного мною дерева, такую сочную, что гореть в костре она вряд ли стала бы, но я все равно ее прихватил из жадности». Ниязи разыскал охапку досок. Эмиль вернулся к дыре в заборе, волоча за собой картонные коробки. Джонни стоял возле сайки и курил. «Где Мика?» – спросил Эмиль. «Не знаю», – отозвался Ниязи и заорал изо всех сил. «Мика!» «Твою мать!» Джонни чуть не выронил сигарету. «Сам же говорил, что нельзя шуметь». Я пошутил. «И ты не делал ничего такого с моей матерью. Если ты еще раз при мне используешь ненормативную лексику, я...» «Я больше не буду с вами дружить». «Мика!» Мы прислушались, и до нас донесся тихий и жалобный стон. «Я здесь». «Ну и где он?» — скорчился Эмиль. «Пиздуйте на запах денег», — съехидничал Джонни, проигнорировав страшное предупреждение Ниязи. Подсвечивая себе дорогу с Айкиным айфоном, я направился в ту сторону, откуда раздавался голос Мики, озвучал он все жалобнее и жалобнее. «Чуваки, помогите мне!» Над моей головой, едва не задев макушку, пронеслась перепуганная летучая мышь. Я и сам испугался, и меня совсем не успокоил вид двух глаз, тускло сверкавших белками откуда-то из-под земли. «Я здесь», — пискнул Мика, — «провалился в яму». «Отчего не вылез?» — тупо спросил я, еще не отойдя от шока. «Здесь что-то налито, какая-то грязь, я застрял и, кажется, погружаюсь. Тут подоспели остальные». Увидев Мику в яме с непонятной жижей, Неази предался иступленному веселью, почти падая на колени от хохота, поэтому помощи от него в спасении Мики не было никакой. Тут и пригодилась моя веточка. Трогать Мику руками никто не рискнул. Когда мы его вытащили, и он выпрямился перед нами во весь рост, замазанный черной грязью по самые глазные яблоки, он был похож на доисторическое чудовище, пробывшее спячки на дне болота 1000 лет. и теперь пробудившаяся от сна, чтобы пообедать нами. «Клянусь тебе, он знал, что там эта яма», — лихорадочно шептал мне на ухо Мика. «Когда мы возвращались на дачу, о костре уже не могло быть и речи, надо было отмывать нашего басиста, пока неизвестная субстанция на нем чего доброго не затвердела». «Ты что, правда? Клянусь! Говорю, смотри, до сих пор смеется!» «Специально нас сюда послал. Он тот еще оттанщик». «Оттанщик!» — кидала. тебя послушать Так он просто какой-то злобный гений. Я тебе говорю, он специально все это подстроил, чтобы посмеяться. Я покачал головой. У тебя какой-то пунктик насчет неязи Нормальный мужик, а в яме ты выглядел реально смешно. Вот. мика театрально отшатнулся от меня и направил в мою сторону обличающий перст с приличной такой мозолью от гитарных струн. Ты уже попал под его влияние. Да ну тебя. В три часа ночи нам удалось избавиться от Ниязи. Точнее, нам не самим удалось, а он решил, что в нашей компании стало скучно и убрался во своясе. Думаю, все, кроме меня, почувствовали облегчение. Присутствие Ниязи создавало атмосферу легкого неустойчивого безумия, вызывая в тех, кто имел неосторожность оказаться поблизости, чувство беспокойства, которое не очень приятно обычным, вечно встревоженным обывателям вроде Эмилии и Микки. Даже Джонни, несмотря на то, что громок, грозен и груб, любит стабильность и порядок. На следующий день, поздним утром, я взгромоздился на забор и ждал, когда Ниязи, сказавший нам, что будет ночевать у друзей, проснется и выйдет. Но соседи оказались пожилой парой с целым выводком чумазых детей. Никто из этого семейства не говорил по-русски, а толстая мамаша устроила мне безобразный скандал, решив, что я подглядываю за тем, как она из шланга поливает свои оплетенные варикозной сетью ноги. Неужели я так похож на извращенца или прекрасная леди пыталась выдать желаемое за действительное? Ниази в этом доме никогда не было и быть не могло. Может, он ночевал у каких-то других соседей? В любом случае, на даче мы его больше не видели. Он заявился в Фениганс в среду, как и обещал. Мы не сразу его заметили. Народу в пап набилось много Все голдели звенели бокалы. Эмиль то и дело нервно ударял потом томом. За одним из столов заливисто смеялась компания из четырех подвыпивших одиноких девушек. У одной размазалась тушь, а у другой помада, а третья девушка нежно улыбнулась мне. Я кинул на Сайку обеспокоенный взгляд, но она ничего не заметила и вообще оказалась отрешенной, что с ней бывало нечасто. Потом мы заиграли. Сайка запела, люди раскачивались с бокалами пива в руках и подпевали. А я гадал, что будет, если мы сейчас исполним одну из своих, одну из моих песен. Народ затихнет в недоумении, или никто ничего не заметит. Все так и будут раскачиваться по инерции, как маятник метронома. На пятой песне я увидел Ниязи. Он притулился к барной стойке и подпевал громче всех, широко раскрывая свой лягушачий рот. на самых надрывных моментах, крепко жмурясь и складывая кожу на лбу сложнейшее оригами из продольных и поперечных морщин. Прерывался он только для того, чтобы отхлебнуть из бокала с черным, забавно похожим на кофе Гиннесом. Смотри. В перерыве между песнями я толкнул Мику и мотнул головой в сторону Ниязи. Твоя любовь пришел». Нет, да. Обреченно застонал Мика. Надеюсь, он не начнёт танцевать на столе. Такое уже бывало? Нет, но я не удивлюсь, если однажды будет. А давайте сыграем нашу «Рэмп ту Хэлл», предложил я, очевидно оказавшись в зоне действия ауры азарства, окружавшей Ниязи. Нас потом выебут за это. Сделав все зловещее эротическое пророчество, Джонни с наслаждением втянул глубоко в себя продымленный воздух, сам он во время работы курить, конечно, не мог. «Сыграем «Рэмп ту Хэллл», не теряя надежды, спросил я Сайку. «Не придуривайся». Она просто отмахнулась от меня. Я почувствовал, что еще немного, и начну бить мою бесценную серингу об пол. В этот миг я поймал взгляд Ниязи, который отслютовал мне бокалом с таким энтузиазмом, что пролил немного пива на колени сидящему рядом краснорожему от непривычной жары и обильной выпивки иностранцу. В общем, до полуночи мы играли только одобренные начальством песни, и ничего своего». В Ниэзи происходил круговорот пива, заставлявший его то вскакивать с нагретого стула и бежать в туалет, то доставать из кармана деньги, скрученные в тугой рулет. Похоже было, что он твердо вознамерился дождаться нас. Так оно и оказалось. Когда мы, изможденные, собирались покинуть паб, оставив охрипших посетителей наслаждаться тишиной, он присоединился к нам, изливая на нас свои восторги. «Прелестно играете. Сайка, ты поешь очень здорово». Собираешься делать карьеру певицы. У тебя такая внешность и такой голос, что ты точно станешь знаменитой. Это я тебе говорю, а я никогда не ошибаюсь. Тараторил Неязи, описывая дуги вокруг нас и пытаясь вклиниваться то между мной и Микой, то между мной и Сайкой. Когда ты пела эту клоузер, я правда чуть не заплакал. И вдруг он спросил, обратившись ко мне: "А почему вы не играете свою музыку? Для этого есть специальные места", ответил я. «Подземные переходы?» – фыркнул он. «Нет», – ровным голосом возразил я, – «иногда мы устраиваем концерты». «Да», – подтвердила Сайка, – «в марте у нас было выступление в ресторане «Севен». Никогда о таком не слышал. «Мика, что за дела? Ты даешь концерты, а друзей не зовешь?» «Я послал тебе приглашение на мероприятие в Фейсбуке. Наверное, ты его не заметил», – равнодушно сказал Мика. «Да ладно», – искренне изумился Ниязи. «И что, много народу пришло?» полный ресторан похвастался Эмиль. «Но там всего один зал, очень маленький, и половину его заняла сцена», добавил я во имя исторической справедливости. «Давно вы играете?» «Три года». «Хм». Только и сказал Ниязи, и я почувствовал, что он думает о том, как мало мы продвинулись за эти три года. Мне захотелось оправдаться, но он ничего не добавил к своему многозначительному хмыканью. «Слышал бы ты, как мы звучали в начале пробормотал я так, чтобы остальные не услышали. На улице Мика сказал, «Сайка, давай я тебя отвезу. Мне к баба заскочить надо». «Баба» по-азербайджански «дедушка». А то он опять со мной разговаривать перестанет. Хотел он и меня подбросить до дома, но Ниязи, узнав, где я живу, начал кричать, что это пустая трата бензина и что мы пойдем домой вместе. То есть я пойду домой, а он к автобусной остановке. Как я теперь, спустя шесть месяцев, будучи мертвецом, понимаю, нези специально хотел остаться со мной наедине и поговорить. Он проявил большой интерес к моему творчеству, чем и подкупил меня. И он не сказал ни слова о Сайке, ни слова. Ну и как вы звучали в начале? О, на заре нашей карьеры мы исполняли дэдметал. Это тот самый, который ты назвал шлаком, помнишь? Мы тогда еще не знали Сайку. У нас вокалистом был один чувак. Вот он ревел, как дракон, которого кастрируют без наркоза. Но потом мои стихи к песням начали совершенствоваться, и я подумал, что добро зря пропадает. За его ревом слов не было слышно. И так потихоньку мы сменили направление. Потом наш вокалист отсох. «Что значит отсох?» – удивился Ниязи. «Женился. Ему был 21 год. Он уже, кстати, развелся. А я встретил Сайку, и мы взяли ее в группу». «Понятно. о чем ты зарабатываешь?» «Айтишник я». «Кстати, если вдруг кому-то из твоих знакомых понадобится сеть наладить или еще что, порекомендуй меня, ладно?» «Конечно, обязательно порекомендую», – заверил меня Ниязи. «А ты чем занимаешься?» – вежливо поинтересовался я. «Все это напоминало мне свидание, на котором мы оба оказались по воле родителей, но уж никак не по своей». «То одним, то другим», – уклончиво ответил Ниязи. «Но ты скажи мне, вот твоя музыка, это серьезно?» или ты не собираешься развиваться в этом направлении. Он задел мою открытую, кровоточащую рану. Будущее пугало меня примерно так же, как пугает человека сочетание свежевырытой могилы перед глазами и дула пистолета, представленного к затылку. Я не знал, буду ли развиваться или так навсегда и останусь гусеницей. Не в свое время, не в своем месте, среди не своих людей. Поэтому с ответом я замешкался». «Не знаю пока, здесь у нас мало шансов на успех». «А я говорю не о вас, я говорю о тебе», — вкратчиво промолвил Ниязи. «Мы пересекли улицу Торговую, сверкающую как зал во дворце знатного вельможи во время бала. Несмотря на то, что старый день уже кончился, а новый еще не начался, на улице было полно людей. Некоторые даже гуляли с малолетними детьми. Мы нырнули в пучину плохо освещенных жилых кварталов, и нас обступили тишина и опасность свалиться в какую-нибудь яму или подвал. «Я не вижу здесь своего творческого будущего», — признался я. «Почему? Везде можно чего-то добиться, главное найти свою нишу», — мровоучительно изрек Ниязи. На мгновение его лицо озарилось желтым светом случайного фонаря, и мне показалось, что оно выглядит как-то зловеще. «Сейчас это вообще легко, есть YouTube, Facebook». «Тебе даже не надо выходить из дома, чтобы стать знаменитым». «Ага», – саркастически согласился я. «Вот у нашей группы есть фан-страничка и свой канал на Ютюбе. Видел ты их?» «Нет, но я не показатель. Я вообще редко в интернете сижу. Я тоже. И я не умею пиариться в соцсетях. Для этого надо быть особенным человеком». Мне вспомнились многие непонятные обитатели интернета. которые имеют тысячи подписчиков, и при этом для меня оставалось настоящей загадкой, почему эти личности знамениты и в чем состоит род их деятельности. Недавно я разослал всем своим друзьям предложение лайкнуть страничку нашей группы. Так вот, почти никто не лайкнул, а когда они просили меня лайкать их уродливые фоточки для всяких убогих конкурсов, я лайкал как идиот. Думал, что они отплатят мне тем же, когда мне это понадобится. Ниязира смеялся приятным тихим смехом. Ты такой злой, оказывается. Знаешь, я придумал, что надо сделать. Что? Я почувствовал, что сейчас Ниази выдаст нечто. Люди совсем как мухи. Я имею в виду трупных мух. Они любят слетаться на смерть. Тебе надо умереть. Не по-настоящему, но если кто-то на Фейсбуке напишет, что ты умер, то все поверят. Потому что люди верят прочитанному в интернете больше, чем своим собственным глазам. Медленно произнес я. Ага. Ну как, шикарно я придумал? в этом что-то есть. Многие художники умерли в нищете, а продаваться начали после смерти. И ты должен не просто умереть, в обычной смерти нет ничего интригующего. Я считаю, ты должен покончить с собой по каким-то загадочным причинам. Только представь, сколь популярным ты станешь. Я представил, и в этот миг пали метафизические оковы, удерживавшие меня на скале моей унылой жизни над бурным морем приключений. Я начал перебирать в уме все доступные мне способы добровольно отправиться на тот свет, а заодно и причины. У нас среди молодежи вообще популярно самоубийство, ну там, когда родители не разрешают жениться на любимой девушке и все такое. И если не удалось поступить в институт, или если не можешь выплатить кредит, такие варианты, само собой разумеется, были для меня неприемлемы. Любовные страсти местным чопорным и мещанским населением не понимаются и не одобряются. Красный диплом я давно получил и даже уже потерял, а прослыть нищим неудачником меня совсем не прельщало. Я решил, что пусть это будет возможность проявить себя, тяжелое ощущение сдвигающихся стен, отчуждение, полное неприятие со стороны окружающих, глухая безнадежность, все то, что я и так в некоторой степени чувствовал, хотя и не настолько остро, чтобы из-за этого наложить на себя руки. Раздумывая над способом, я точно знал, что не повешусь. Ведь в этом случае люди будут знать, что умирая, я обмочил штаны, язык у меня вывалился изо рта, рожа синяя, а это совсем не эстетично и уж ни капли не романтично. Тем временем северный ветер, вызванный обрядом, любезно взял на себя труд создать для меня легенду. В то утро я почему-то проснулся очень рано. Мать и сестра ещё спали, дворовые кошки тоже Только несколько юрких воробьев, еще не вытесненных из города, расплодившимися на обильном мусоре воронами, устроили свою обычную песклявую возню в дереве под окном. Ненавижу начинать день с просмотра новостей в интернете, но ничего не могу с собой поделать. И вот я прочитал, что море снова забрало себе в жертву парня моих лет. Как ему могло прийти в голову залезть в воду во время такого шторма? Его имя скромно не указали. просто очередной безымянный мертвец, которых в большом городе образуется каждый день огромное множество. Это мог быть и я, если бы только мой теплообмен позволял мне купаться в море в прохладную погоду. А что, если это в самом деле буду я? Зайдя в Фейсбук, я отыскал в списке френдов, недавно вступившего в их жидкие ряды Ниази, и написал ему. «Вчера я утопился в море на пляже в бельгях Можешь проинформировать народ». Чат у меня отключен, так что никто и не заметит, что я заходил на сайт уже после своей смерти. нези словно поджидал меня. Его ответ пришел через несколько секунд. Ну что ж, непризнанный гений, готовься стать знаменитым. Я устрою тебе такие пышные похороны, что все народные артисты захотят поменяться с тобой местами. И вот еще что. Напиши красивое предсмертное письмо на бумаге. Такое, чтобы я заплакал. Отдашь мне, когда напишешь. Мои ладони вспотели и похолодели от волнения, а потом я вспомнил, что не завтракал. Голода я с утра, как правило, не испытываю, но мать приучила нас за рифой завтракать, и с тех пор, если я пропускаю утреннюю трапезу, мне весь день кажется, что все идет не по плану. Хотя обычно у меня и планов-то не бывает. Иногда я представляю себе, что живу в темноте и уединении, как адский кальмар-вампир, питаясь трупами и экскрементами. тишине под высоким давлением, без воздуха. Втиснувшись в нашу небольшую кухоньку, я узрел нечто ужасное, чему не сразу даже нашел объяснение. По всему полу были разбросаны осколки грязной посуды. В последний раз я видел такое в тот день, когда от мамы ушел отец. Разум подсказывал, что на этот раз к картине разрухи ни мама, ни сестра отношения не имеют. Во-первых, это не их стиль. Ввязываясь в скандал, мама просто краснеет, как лобстер в кипятке, и орет. В прошлый раз посуду перебил отец, а не она. Скупость не позволяет ей разбрасываться хрупкими предметами, а Зарифа, если ее разозлить, способна только выдать что-нибудь ехидное и убежать, а наутро обидчик, вероятно, скончается от отравления. Но чтобы бить немытую посуду, происшествие имело место ночью, когда мы спали, иначе кто-нибудь убрал бы осколки. По ночам с посудой развлекается только наше привидение. Но, видимо, по какой-то причине, нынче ночью оно решило перебить ее всю, вместо того, чтобы вымыть. Я поставил чайник на плиту и вернулся в свою спальню. Шкаф был закрыт настолько плотно, насколько это вообще возможно при таких покосившихся дверцах. В принципе, против призраков в шкафу я не возражал, он отпугивал моль не хуже нафталина. Не чувствуя ничего, кроме раздражения, я рывком распахнул дверцы шкафа и заглянул внутрь. Из глубины раздалось шипение. Не такое, какое издает рассерженная кошка, а такое, какое получается, если открыть баллон с газом. Раньше призрак не издавал никаких звуков. На всякий случай я отшатнулся и затворил шкаф. С той стороны звякнули о створку пряжки ремней. Первой проснулась мама, и увидев гору осколков, которую я аккуратно собрал в центре кухни на полу, с тем, чтобы более умело обращающиеся совком женщины избавились от нее, начала кричать и причитать. Мне удалось только выпалить, это не я, прежде чем она начала концерт. На крике выползла из рифа, склокоченная, со следами подушки на лице. Со свойственной ей апатичностью она уставилась на погром. а потом вернулась в спальню и закрыла за собой дверь, чтобы не слышать криков. «Столько денег теперь на посуду тратить!» – разорялась мама. Я подумал, что за это время, потратя на его на промывание мозгов очередному клиенту, она успела бы заключить сделку на сумму нового фарфорового сервиза на 12 персон. Раньше мама работала старшим научным сотрудником в Академии наук, и хотя обычно служители онной покидают свое место работы исключительно ногами вперед, Маму каким-то образом угораздило попасть под сокращение, что благотворно сказалось на развитии ее коммерческих способностей. Мама агент по продаже водоочистительных фильтров и кастрюль с особыми, поистине магическими свойствами. Никогда не пытался вникнуть, что же эти кастрюли и сковородки там делают. Но, вероятно, после приготовления блюда они сами сервируют его на столе, поют хором, пока ты ешь, а после идут и сами себя моют. Иначе я не представляю, зачем кто-то стал бы их покупать столь изощренным способом. Мамин любимый фильм «Глен Гори Глен Рос» Она периодически пересматривает его для того, чтобы поднять свой боевой дух. «По-моему, это ужасная работа. Мне жалко маму и ее клиентов тоже жалко. Многие из них скрываются от нее». Не берут трубку, когда она звонит им, чтобы пригласить на очередную презентацию с беспрецедентными скидками и маленькими халявными пирожными. Некоторым из клиентов более внушаемым приходится буквально вцепляться в глотку, чтобы дожать. Не так-то просто убедить человека купить то, что ему не нужно. Больше всего на свете мама хочет, чтобы мы с Зарифой создали семьи. Она копит деньги на квартиры в новостройках для нас. Сестра же больше всего на свете... хочет выйти замуж за какого-то известного актера из сериала про вампиров и навсегда избавиться от мамы. Я больше всего хочу уехать из этой страны и никогда не видеть ни одной уродливой новостройки. А мысль о женитьбе ввергает меня в оцепенение. Я бы даже сказал в трупное окоченение. Не то чтобы я не хотел провести остаток дней с Айкой и умереть в одном гробу, но вряд ли мы способны создать такую семью, о которой мечтает мама. так что зря она себе нервы треплет. Итак, наше привидение на что-то обиделось. Возможно, бедная женщина наконец поняла, что чужие люди, живущие в квартире, которую она считала своей, используют ее как бесплатную рабсилу. Меня такие вещи не пугают. Мама слишком приземленное существо для того, чтобы об этом задуматься, а что подумала Зарифа, один покровитель старых дев знает. Оставив маму причитать над разбитой утварью, я вернулся в свою комнату. Вот преимущество старых домов, комнаты в них маленькие, зато их много. Чтобы проверить, выполнил ли Ниязи свое обещание. Такого количества обновлений в своем фейсбук я не видел никогда. Эпитафия, которую настрочил за считанные минуты Ниязи, красовалась в самом верху моей скупо оформленной страницы. И слов на нее он не пожалел. «Брат, я не могу поверить, что это произошло. Лучшие всегда уходят раньше». Очевидно, кому-то хочется, чтобы твои песни исполнялись на небесах. Видимо, так было нужно, чтобы ты позволил морю забрать себя. Ты навсегда останешься в наших сердцах, в нашей памяти, и твоя музыка всегда будет звучать для нас. Ты не умер, навсегда жив в своих мелодиях, своих стихах. Пусть держатся твои родные, твоя мама, твоя сестра и все, кто тебя любил. Мы сейчас все вместе с твоей семьей. Прости, что не уберегли тебя, не заметили, не поняли, в каком ты был состоянии. Прости, брат, что недостаточно тебя ценили. То, что случилось, должно заставить всех нас задуматься, не упускаем ли мы из виду чего-то важного. Надеюсь, теперь ты счастлив. Ты там, где тебе хорошо. Покойся с миром, брат. За главных буквы многоточий он тоже не пожалел. Почему-то все самые насквозь фальшивые, издевательские и пародийные проявления чувств выглядят точно так же, как и проявление чувств, самых возвышенных и искренних. И те, и другие на редкость пошлые и изобилуют задумчивыми многоточиями, столь привлекательными для тупых самочек. Еще Ниязи не постеснялся выставить новостную ссылку, чтобы не пришлось отвечать на лишние вопросы. Я подумал о том, что произойдет, если вдруг настоящие друзья и родные утонувшего парня увидят эту ссылку на моей странице. а потом решил, что паранойя в данном случае неуместна. Едва ли кто-то из имеющих отношение к утопленнику людей будет шариться по фейсбучику, а тем более по моему, 85 друзей, один подписчик и тот почему-то пакистанец. Под сим опусом уже разрастались, как плесень на влажном кусочке хлеба, комментарии. Что случилось, я не могу поверить, как так? Зачем, да? Самоубийство это грех. Соболезнования и терпение твоей семье. Аллах Рехмет Елесин. Я сижу в шоке и не знаю, что и думать. Совсем недавно, кажется, мы сбегали вместе с лекцией, помнишь? Сидели в буфете, и на миг да и на тебя орал. Страшно, когда уходят молодые, твои друзья, у которых вся жизнь была впереди. Страшно, когда они сами принимают решение уйти. Соболезнования твоим родным, земля тебе пухом. и дальше еще с дюжину таких комментариев, иногда осуждающих, но неизменно глубоко скорбных, а ведь с момента публикации не прошло и десяти минут. Людей притягивает чужая смерть, и чем страшнее, нелепее, не свои времени она, тем неистовее их пляска вокруг трупа. Покойся с миром, друг, с которым мы не общались уже четыре года, а мы живы, живы, живы. В любой компании очень молодых людей, например, университетской группе или школьном классе, всегда есть один несчастливец, который умудряется трагически погибнуть в самом начале жизненного пути. На остальных это производит шоково-ободряющий эффект, все понимают, что могли оказаться на его месте, но так как он уже заполнил собой статистику, шансы всех остальных дожить до зрелых лет сильно повышаются. Не может быть двух молодых покойников в одной и той же группе, если, конечно, нет войны или эпидемии. Что же, пусть среди своих групп статистическим мертвецом буду я. Пусть помечутся по моей странице в Facebook. Пусть переворошат чердаки своей памяти, чтобы найти там хоть какие-то воспоминания обо мне. Чтобы было о чем написать в своих поминальных комментариях. Кстати, нашлись несколько человек, которые лайкнули пост Ниязи. Я понимаю, что «лайк» like в данном случае означал скорее «я ознакомился и согласен с вышенаписанным», но все же. Мой мобильный на столе начал вибрировать, высвечивая на экране номер лучшего друга. Я неохотно ответил. «Да, Джонни». «Привет, говнюк». Рявкнул Джован Шир, этот юный лев, чуть более агрессивно, чем обычно. «Это что за хуйня у тебя в фейсе?» «Небольшой розыгрыш. Ты окончательно ебанулся? Я чуть не обосрался, когда увидел». Это не язи Зи придумал, и я... Этот пиздобол меня напрягает. Нахуя вот ты его слушаешь? Нет, ты подумай. Если все будут считать, что я самовыпилился, моя музыка станет популярной, и наша группа станет знаменитой. Это он тебе напиздел? Я и сам это всегда знал. Почему ты кипишуешь? Удачный же розыгрыш, мрачный такой, в твоем духе. Это ты у нас грёбаный специалист по всему мрачному и готическому, а я просто хочу наебнуться от рака легких, и прихватить с собой как можно больше народу. Это разные вещи. прихватить с собой Эмиля. Он этого как раз боится. Не увиливай от темы, когда ты собираешься воскреснуть. Простые парни вроде меня не воскресают. Ага, попизди мне тут. Так я и поверил, что ты считаешь себя простым парнем. Джонни, отвали. Мне нужна твоя помощь. Ты мне друг или что? У меня нет друзей, цинично ответил мой лучший друг. Только коллеги. Напиши мне тоже эпитафию. «А то люди удивятся, почему первым написал какой-то неязи. Все же знают, что мы с тобой друзья со школы. А может, я ебнут горем и мне не допиздежа в фейсбучике», резонно возразил Джонни. «Вряд ли кто-то будет проводить такой глубокий анализ», фыркнул я. «Просто напиши и все». «Че я напишу? Я не умею писать, только матом». «Напиши матом, ничего в данной ситуации это даже уместно». «Представь себе, что я действительно покончил с собой. Тебя раскусят в два счета». не раскусят, если мы сомкнем ряды. «Ты больной, упоротый еблан!» одарил меня комплиментом на прощание Джонни и сердито дал отбой. Конечно, через месяц-другой я собирался остановить этот макабрический танец и живым и здоровым объявиться среди своих недрузей. Но все обернулось совсем не так, как я планировал, потому что действительность иногда бывает интереснее, чем мы ожидаем. Потом меня настиг скандал от Сайки. Она редко устраивает скандалы. Чаще просто обижается и дуется, пока ей не купишь что-нибудь прикольное в утешение. Но в этот раз от ее крика у меня чуть не заложило уши, а ведь она кричала всего лишь в телефон. «Кто вообще это придумал? Что за идиотская шутка? Нельзя так делать!» Повыся она голос еще чуть-чуть, и услышать ее смогут только летучие мыши. «Ты подумал обо мне?» «А что ты?» издевался я, озадаченной ее реакцией. «Имидж вдовы будет тебе к лицу. Ты мне не муж!» Иногда она бывает чрезвычайно занудной и дотошной. «И смерть — это не повод для шуточек!» «Разве?» — удивился я, сходу вспомнив несколько десятков черных комедий и забавных книг, в которых чья-нибудь смерть играла не последнюю роль. А знаешь, однажды Зарифа поругалась с одной из своих подруг, так как та опустила среди общих знакомых слух, что сестрица моя того, приставилась. Вот она злилась. Пришлось всех лично обзванивать и каждому сообщать, что она не «Хватит!» Я сейчас напишу у тебя на странице, что все это вранье, и ты жив. Погоди, ты хочешь большой концерт, и чтобы было много зрителей?» На том конце раздалось громкое, многозначительное молчание. «А при здесь это?» – спросила наконец Сайка. «Притом, спросил у Джонни, он тебе объяснит». Ты меня разозлила. Я дал отбой. Сайка метнула мне вдогонку сообщение с оскорблениями, но оно не сразило меня. Смерть сделала меня неуязвимым. Комментарии и публикации на моей странице множились и росли, как колония бактерий, в чашке Петри. Кое-кто даже лайкнул страничку нашей группы. Читая Элегии «На смерть себя», я с изумлением узнал, как, оказывается, все любили меня, и каким талантливым считали, и как дорожили мной. Никому не хотелось брать на себя ответственность за смерть многообещающего молодого музыканта. Еще бы! Кто-то предположил, что на меня нашло временное помутнение разума, или я узнал, что болен какой-то страшной экзотической болезнью. Я забавлялся, пока мне не начало казаться, что от моего ноутбука исходит запах гнили, и тогда я перестал читать. Вдохновленный шквалом посмертной смертной лести, я писал очередную песню, когда ко мне, как всегда, без стука вошла сестра. Она уже успела причесаться и заплести длинную косу. «Почему тебя похоронили на Фейсбуке?» – поинтересовалась она без особых эмоций. «Это такой пиар-ход, понимаешь?» «А, окей», – только и сказала Зарифа и вернулась к себе. Я был благодарен ей за понимание, хотя оно и объяснялось не столько тонкой душевной организацией, сколько безразличием к моей персоне. Осталось лишь предупредить маму. У нее нервная работа и широкий круг знакомых, и ужасное давление. «Мам!» «Если вдруг тебе позвонят и начнут выражать соболезнования по поводу моей смерти, ты изобрази, пожалуйста, скорбь, хорошо? И не пугайся», — сказал я, заявившись в кухню, где уже было убрано, и витал аромат гренок. «Что? Ты что такое говоришь?» — испугалась мама, картинно схватившись за сердце. Я терпеливо объяснил ей, в чем дело, но она не желала меня слушать и снова раскричалась, да так, что из окон, выходящих во двор, повысовывали головы соседи, Точь-в-точь змея из нор. «Как я, по-твоему, должна изображать из себя это? Не знаю что!» «Ты же притворяешься, когда звонишь поздравлять знакомых с праздниками!» Я повысил голос, передразнивая лицемерные интонации мамы. «Джаночка, дорогая, всего тебе всего самого-самого люблю-целую!» А сама потом проклинаешь их, когда они просят взаймы. «Прояви хоть раз свои актерские способности во благо!» «Ой, хватит! Глупости какие говоришь! Хочешь совсем опозорить нас?» Мало развода мне было, покончил с собой, еще чего, в море утопился, я тебя что, зря в секцию плавания таскала? А я связал за спиной руки и надел камень на шею, и к тому же был сильный ветер, а в Бельгах, ты же знаешь, какое море. Да пошел ты, не буду я ничего такого изображать. И тут я применил тайное психологическое оружие, а я тогда женюсь. Мама растерянно уставилась на меня, очевидно пытаясь уловить связь между моим мнимым самоубийством и женитьбой. «На своей?» Мама ее не очень одобряет. А что там скрывать, считает шлюхой. Но инстинкт самосохранения бережет ее от попыток радикально повлиять на наши отношения. Лишь однажды она откопала где-то девочку из очень хорошей семьи и так пробурила мне мозг этой девочкой, что я согласился встретиться с ней, лишь бы только мама оставила меня в покое. Девочка приходилась дочерью одному известному азербайджанскому писателю. настолько известному, что даже мне доводилось слышать его имя, и маминой институтской подруги преподающей в вузе Как это принято, наши матери устроили нам деловую встречу под каким-то совершенно идиотским предлогом, как будто мы оба были умственно отсталыми и не знали, по поводу чего все эти дикарские пляски. Перед встречей мама дала мне столько напутствий, словно я не на свидание шел, а уезжал из родной деревни для того, чтобы поступить на службу к королю. Надень сорочку нормальную, а не эти свои майки с черепами. И смотри, не болтай лишнего, ляпни что-нибудь, как я потом на ее мать смотреть буду. Она девочка из очень приличной семьи, не позорь меня. Встретившись в кофейне, мы начали неохотно узнавать друг друга. Девочка из хорошей семьи выглядела странно. Кажется, ей отрезало нос бедняжки, а на губы наступил кто-то крупный, вроде медведя. В целом, было похоже на то, что ее со всего размаху приложило плохим фотошопом. С первой же минуты я потерял интерес и поэтому почти ничего не говорил, а только пил свой кофе, бросал виноватые взгляды на ее обезображенное народной хирургией лицо и слушал, как она рассказывает о себе. «Да, мой папа писатель, я тоже люблю писать, но не какие-нибудь там романы, а чисто конкретные стихи. Тут я, можно сказать, встрепенулся». чисто конкретные стихи могли сделать мой приход на свидание не напрасным. Совершенно искренне я попросил ее дать прочитать мне что-нибудь из нового. Как и ожидалось, она согласилась, и вот что я узрел. Завистникам. Завистники из-под тяжка глядят, и поиметь всю жизнь мою хотят. Ночей не спят, ворочаясь в аду, как мертвые вставают поутру. Консилером замазав синяки, на жалкую работу прут они. мечтают, чтоб я сдохла в нищете, но я скажу, мечты у вас не те, глазеют день и ночь в мой инстаграм, на них без слез не взглянешь без сто грамм, а внутри у них лишь пустота, им не дает покоя красота, завидуйте, а я буду летать, как бабочка среди цветов порхать, вы ядом захлебнетесь, отродясь, а я буду цвести, собой гордясь, ваш глаз дурной повыпадает из глазниц, а у меня триумф среди колесниц. И если позавидуете, что еду я в Европу, то Бог вас проклянет и всех отправит в жопу. Кажется, такого удовольствия от чтения стихов я не испытывал никогда. В полном восхищении я перечитал эту песню песней несколько раз, чтобы запомнить наизусть и дать возможность остальным насладиться тоже. Это великолепно. А вы где-нибудь печатались? Да. Лениво, как и подобает слегка уставшая от восхищения поклонников в звезде, ответила хорошая девочка. «В журналах там всяких. Книгу свою издала. Вот, еще в субботу будет поэтический вечер, я там тоже свои стихи читать буду. Хотите, я вам приглашение сделаю? Это очень клевый вечер, там только самые крутые поэты будут. Увы, мне...» — я сокрушенно покачал головой. «В субботу я очень занят, но в следующий раз обязательно приду». А позвольте спросить, кто ваш любимый поэт? Мой, э, э, Пушкин, да? Не может быть, воскликнул я. Мой тоже. А любимый композитор, наверное, Моцарт. Да, э, э, Моцарт, согласилась хорошая девочка и принялась царапать длинным квадратным ногтем экран своего дорогого телефона. Тут я быстро распрощался и ушел. Не думаю, что это сильно огорчило мою новую знакомую. Дома я загуглил ее и выяснил, что она весьма знаменита в наших интеллигентских кругах как поэтесса, действительно выпустила книгу, иногда у нее берут интервью и устраивают ее поэтические вечера. Еще она имела официальную страничку в Фейсбук, где у нее аж 10 тысяч подписчиков. Я в очередной раз умилился широте взглядов нашего народа на искусство, скинул пару ее стихов Джонни, Мы с ним вдоволь поржали, а потом пришла мама и поинтересовалась, как прошло свидание. «Таких хороших девочек на Тбилисском проспекте ночью за десять манатов можно штук двадцать найти», – без обиняков заявил я. Сайка хоть и не слишком умна, но она тонко чувствует музыку, и она прекрасно поет, а еще у нее лицо настоящее. Больше никаких невест, особенно из приличных семей. «На Сайалы свои?» – спросила мама, когда я попытался подкупить ее женитьбой. может и на ней Я схватил с блюда гренок одну и проглотил ее. Потом взял тарелку и навалил на нее еще с десяток гренок. Смерть очень утомительная вещь. Хорошо, что на пожелания землепухам не нужно отвечать, как на поздравление с днем рождения. Тем более, что выражающих скорбь по поводу твоей смерти обычно набирается в сто раз больше, чем вспомнивших про твой день рождения. Ну что, у нас есть сделка? Do we have a deal? Настойчиво спрашивал я маму. «Ой, не знаю, не нравится мне все это. Вечно эти твои бредовые затеи». Она ломалась, как некоторые из ее клиентов. Я наслаждался иронией момента. Она сама сейчас оказалась в шкуре этих несчастных. Вообще-то мама, несмотря на всю ее кажущуюся склонность к доминированию, на самом деле являлась преданным рабом меня и за рифы. На любую нашу просьбу она неизменно отвечает криком и возражениями, заканчивающимися словами «Иди к черту, ничего я не буду делать». после чего просьба смиренно исполняется в наилучшем виде. Так что и в этом случае надо было просто немного уломать ее. «Ну давай, решайся, у нас есть сделка», давил я на маму, разумеется, не собираясь ни на ком жениться. «В ближайшие 10 лет». «Ой, мучаете вы с сестрой меня, ладно». «Вот и славно, скоро тебе начнут звонить, не разочаруй их». «Но они же захотят прийти на похороны». Мама продемонстрировала поразительную дальновидность, Этого момента я, признаться, не учел совсем. Ну, ты говори им, что из-за бюрократических э, проволочек тело пока не выдали. Самоубийство, полиция расследует то-се. Недопохоронным. Да, а потом что-нибудь придумаем. Похороним мешок камней? Желчно спросила Зарифа, выползая из своего обклеенного портретами актера-вампира логова на запах еды. Там видно будет. На самом деле я подумал, что, может быть, не язи все предусмотрел.